до нашей эпохи. Старее, все отчетливее ощущаю свое отличие от тех, кто родился у Грауэрмана, а читать учился по пастернаку. Примечание. Грауэрман, старейший в Москве родильный дом на Большой Молчановке, возникший в начале 1920-х годов, по инициативе врача-гинеколога Григория Грауэрмана. Все здесь было по советским временам шикарно. Лучшие врачи и медсестры, новые кровати, всегда чистое белье и даже свои телефоны в палате. Поэтому попасть сюда народы было непросто для тех, кому не посчастливилось обитать в районе Арбата. Среди звездных детей Грауэрмана Актеры Андрей Миронов, Александр Ширвинт, Вера Глаголева, литераторы Булата Куджава, Кир Булучев, Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Марина Москвина, Олеся Николаева, Лев Рубинштейн, Мариетта Чудакова. И неудивительно, что появившиеся на свет у Грава Эрмана до сих пор воспринимают себя столь же родовитыми, как и потомки тех, кто прибыл в Америку на Мейфлауере. Удивляться можно только тому, что в начале 1990-х роддом был закрыт как нерентабельный. Конец примечания. В доме моих обожаемых родителей книжек не было, кроме численника. Помнит ли кто-нибудь смысл этого слова? Примечание, численник, отрывной календарь, который обычно вешали на стену. На титульной странице каждого листка, помимо даты, указывались обычное время восхода и захода солнца, а также праздники или самые знаменательные события, связанные с этим днем. Оборотная сторона была отдана текстам, например, кулинарным рецептам, полезным советом, предельно краткому очерку жизни и творчества того или иного писателя классика, либо же отрывку из его произведения. «Численник», — в комментах к этой новелле ностальгически вспоминает Ольга Пустовалова, — «Моя тетка Клавдия Николаевна, что жила в селе Ерофеевке Тамбовской области, заправив печь, всякий раз подходила к стене, где на гвоздике висел численник, отрывала листок, аккуратно клала его в карман фартука, прочитаю на досуге, а затем поворачивалась к жестяным голубым ходикам и подтягивала гирьки. Жизнь продолжалось. Конец примечания. Первой книгой, которую мне, первокласснику, выдали в школьной библиотеке, были детские годы Володи Ульянова. А первой книгой, которую я купил, получив 5 рублей в подарок на день рождения, стал сборник повестей и рассказов кабардинского писателя Хачима Теунова. Примечание. Тюнов. Хачим Исхакович 1912-1983 годы Кабардинский писатель, автор романа Рот Шагемоковых» и многих других прозаических произведений. Конец примечания: Что до поэзии, то она началась для меня с книги стихов Евгения Евтушенко Примечание Евтушенко, Евгений Александрович 1933 год рождения. Может быть, единственный современный поэт, имя которого вот уже более полувека известно в нашей стране всем и каждому. Конец примечания. Нежность, которую мне оставили. Ровесники знают, что это такое. В поселковом универмаге. А критика сознание брошюры Геннадия Красухина ставшего много лет спустя моим товарищем о жанре поэмы в русской поэзии 1950-1960 годов. Примечание. Так называемая знаниевская брошюра. Спустя годы мне тоже довелось выпустить две такие книжечки. «Чему стихи нас учат» 1982 год и «Прямая речь» 1988 год Киражом, теперь страшно подумать, тысяч восемьсот девяносто и в 59 сто экземпляров. Распространялись они по подписке, но и в магазинах были так, что могли, что называется, войти в каждый дом. Красухин Геннадий Григорьевич, 1940 года рождения, Критик поэзии с 1967 по 1993 год, проработавший в литературной газете. Ныне он известный пушкинист, доктор филологических наук и профессор. Конец примечания. Не беспокойтесь. Я не буду дальше тянуть жалостливый сериал «Детство в людях мои университеты», а подойду сразу к университету. Вернее, к дням подготовки к вступительным экзаменам, когда я, приехав в Ростов, отправился в районную библиотеку за учебными пособиями и взял там составленную Трифоновым Христоматию русская литература XX века до Октябрьский период. Вернувшись туда, где мне случилось жить в предэкзаменационные дни, я открыл эту книгу, и мне открылась моя литература. Ахматова, Хлебников, Мандельштам. Ходосевич, Бунин и Гумилев. Вполне понятно, что в конце первого курса я уже делал доклад о творчестве Гумилева на студенческой научной конференции. Он был, конечно, постыдно щенячим, но в перерыве меня поманил к себя латинист Сергей Федорович Ширяев. — Не делом занялись, молодой человек, — сказал он мне брюзгливо. — Уж лучше бы Фурмановым, Фурмановым? Опишил я. Никогда. Ну, раз никогда, так же брюзгливо молвил Сергей Федорович, то вот вам номер телефона. Позвоните. И я позвонил. И я пришел в дом по улице Горького, бок о бок с пожарной частью. Ростовчане помнят, кто там жил. Примечание. Григорьян Леонид Григорьевич 1929-2010 годы, по профессии преподаватель латыни в Ростовском медицинском институте, а по призванию и образу жизни поэт, библиофил, переводчик с армянского и французского языков, чья квартира на протяжении нескольких десятилетий была центром неофициальной литературной жизни всего юга России. Здесь принимали Солженицына. Здесь читали стихи и кляли Софью Власевну. Отсюда по всему Ростову расходились книги и еще больше ксеро и фотокопии, машинописные перепечатки того, что считалось и было антисоветчиной. На доме, где жил Григорьян, установлена ныне мемориальная доска. Конец примечания. Поднялся на третий этаж. Постучал. Звонка рядом с дверью так и не появилось до самой смерти хозяина. Мне открыли. Я вошел, и мне открылся мой мир. Портрет Пастернака на стене. Портрет Солженицына за стеклом книжной полки. И книги, книги, книги, каких я до того не видел даже в университетском спецхране. Примечание. Спецхран. Особый. Закрытый для обычных читателей отдел в каждой крупной советской библиотеке, где хранились книги и журналы, считавшиеся предосудительными. От трудов Фрейда и Ницше до публикаций современных авторов, ставших диссидентами и или эмигрантами. Чтобы попасть в спецхран, надо было, как тогда выражались, оформлять доступ то есть брать у начальства официальное отношение на бланке и с печатью. «Спецхран меня потряс», — вспоминает Алла Латынина. «У меня было ощущение, как будто я попала на короткий срок в пещеру Алладина, но успела лишь простенькое колечко примерить, а там россыпи драгоценностей. Надо же за ними вернуться! Новый мир!» 2015 год, номер 1, страница 180. Конец примечания. Так началась моя жизнь. И она пока продолжается. До 6 класса я доучился в деревне Усть-Шоноша, что в 50 километрах от Коноши и в 50 же от Вельска. Там у меня и первая любовь была. Галя Шухтина, за которой я ухаживал так же, как все, наверное, в этом трепетном возрасте. Ну, то есть гонялся за нею на переменах, норовя огреть учебником по макушке. А в классе моя парта была сзади, окунал кончик ее косы, украшенной бантами, в чернильницу-непроливашку. И Галя, оказывается, отвечала мне взаимностью, так что, когда родители увезли меня на свою родину, Мы с моей зазнобой года два даже попереписывались, слали друг другу фотокарточки, и одна у меня до сегодня дня сохранилась. Те же косы, такое же форменное платье, но вздываемое уже завидной грудью. Тем дело и кончилось. На десятилетие. Как вдруг получаю официальное приглашение на празднование 870-летия Вельска. В этом городе что означен в метрике как место моего рождения, меня, по правде говоря, только крестили. Вот и вся связь. Но молодцы величане, разыскивая, надо думать, земляков по Википедии, не сплошали. И, скажите сами, мог ли я не поехать? О том, как домчались мы с женой до Вельска поездом «Полярная стрела» Лабытнанги, в другой раз. О том, что увидел я на родине, тоже. Это ведь рассказ о первой любви. Согласны? Поэтому час езды на такси по унылому хвойному подлеску, и мы в усть Шаноша. Тормози, схватил я за плечо водителя, мгновенно опознав барак, в котором детство прошло. И, выскочив из машины, у первой же прохожей спрашиваю, живет ли здесь по-прежнему Галя Шухтина? А как же, отвечает. И дорогу мне показала. Добежал, постучал в дверь. Она открылась. «Сережа, ты приехал», — сказали мне безо всякого изумления. Вот и все свидание. По навесному мостику над Шаношей, загубленной диким лесосплавом, мы все-таки прошлись и у старой школы постояли. Но таксист ждет, жена улыбается, и говорить нам с Галей вроде бы не о чем. Шутка ли? Сорок семь лет прошло с тех пор, как расстались. Получается, говорю жене уже на обратной дороге, не так уж сильно я изменился, если Галя меня сразу узнала. Да не узнала она, а знала, что вы здесь, пробурчал водитель, и протянул мне местную газету, где про всех, кто на юбилей приедет, написано И с фотографиями. На минуту я даже расстроился. и тут же себя утешил, значит, ждала, и значит, не была уверена, что к ней заеду, и волновалась, и сейчас еще, наверное, волнуется, как и я волнуюсь. Меня спрашивают, а стоило ли вообще становиться москвичом? Отвечу. Я учился в Ростовском университете, и, по общему мнению, должен был получить рекомендацию в его же аспирантуру. Наверняка поступил бы, наверняка защитил бы кандидатскую, потом докторскую. Почему нет? И к нынешнему дню, скорее всего, заведовал бы в Ростове кафедрой, печатался в соответствующих изданиях, выпускал монографии и тому подобное. Не вышло. Так как мы с приятелем затеяли машинописный журнальчик «Одуванчик», Тиражом сначала в четыре, потом в десять экземпляров. Не то чтобы крамольный, но все-таки это, как решило факультетское начальство, не стоило, исключение из университета, но стоило не выдачи рекомендации в аспирантуру. Ну и ладно, я поработал в районной газете, в областной молодежке и, набравши обязательный тогда угодичный производственный стаж, поступил таки в ИМЛИ. Примечание. «Одуванчик» – машинописный литературный журнал, выпускавшийся студентами филологического факультета Ростовского университета в 1968-1969 годах. И вы не поверите, но оказалось, что он был первым самоздатским журналом на Дону. «Свет октября» – газета, выходившая в Тацинском районе Ростовской области. Здесь еще у школьника – состоялись мои первые публикации. И здесь же я в должности заведующего отделом промышленности и транспорта отработал полгода по окончании Ростовского университета. Молодежка. В Ростове-на-Дону эта газета местного обкома в ЛКСМ называлась просто и хорошо «Комсомолец». За полтора года работы в отделе пропаганды, о каком же еще, этой газеты – Я напечатал в ней несколько десятков рецензий на книги донских писателей и премьера ростовских театров. ИМЛИ, Институт мировой литературы имени Горького Академии наук, основан в 1932 году. Конец примечания. Стал, то есть, москвичом. И вот стою я года три или четыре назад на сцене Донской научной библиотеки, Рассказываю что-то собравшейся там профессуре, а сам думаю, ребята, а ведь я бы мог быть среди вас и одним из вас, и также слушать заезжего литературного критика из Москвы. Случись так, жизнь, наверное, была бы не хуже, чем моя нынешняя. Это. Но проживаю я все-таки эту. Опус, говорите вы магнум? Примечание. Опус магнум, как сообщает Википедия, это лучшая или во всяком случае наиболее амбициозная работа писателя, художника или композитора. Конец примечания. Мой отец всю свою жизнь проработал железнодорожником. Сначала в Ростовской области, потом уже как сыльный в Архангельской и наконец снова в Ростовской. Примечание. Сыльный Мой отец, как и все железнодорожники, был освобожден от призыва в армию и, не успев эвакуироваться при приближении фашистских войск, несколько недель прятался от них в погребе. Пришли наши и тем, кто продолжал работать и при немцах, дали по 15 лет. Никто из лагерей не вернулся, повторял отец, а его отправили строить Печорскую железную дорогу. Определен он был в десятнике, жил не в лагере, но все-таки при лагере. Так что и родился я, за неимением поблизости других больниц, в лагерном лазарете. Конец примечания. Совершенно поэтому понятно, что первой газетой, попавшей мне в руки, был гудок. И то ли читал я в детстве этот орган Министерства путей сообщения, чересчур уж старательно, То ли повлияло то, что старший брат у меня был журналистом, правда, спортивным. Но после девятого класса я заявился в редакцию районной газеты, хочу, мол, попробовать. — Ну, пробуй, — сказали мне, и дали задание побеседовать с крановщиком, победителем, как сейчас помню, социалистического соревнования. Прихожу на стройку, спрашиваю, где такой-то. — Да у себя, — отвечают. и показывают рукою высоко-высоко вверх. Я обомлел, но полез, конечно, а когда до кабины добрался, то выяснилось, что крановщика-то и нет, обедать ушел. До сих пор иногда снится, как я с этого крана спускался. Руки дрожали, но заметку все-таки добил. Ее напечатали, и со временем я, благо приобрел некоторую даже, знаете ли, Самоуверенность, так что и первую в своей жизни литературно-критическую статью о стихах моего сокурсника, блистательно тогда начинавшего Лёши Примы, опубликовал в университетской многотиражке за советскую науку без всякой робости. Примечание: Прима Алексей Константинович родился в 1948 году. Поэт, сбитый, как сейчас говорят, в лед. Его первые стихотворные публикации в литературной учебе и, как ни странно, в «Знамени», пришедшиеся еще на 60-е годы, были расценены официозной критикой как «идеологическая диверсия», и Прима ушел из поэзии, сосредоточившись уже в 90-е годы на издании книг, посвященных неопознанным летающим объектам и другим аномальным явлениям. Конец примечания. И за первую рецензию в журнале Дон за 1968 год от чего-то о романе Зори лютые кубанского писателя Бориса Тумасова тоже не мандражируя, взялся. Примечание: Дон. Литературный журнал, учрежденный в Ростове-на-Дону еще в 1925 году и с 1957 года выходивший ежемесячно как орган Союза писателей РСФСР и Ростовской писательской организации. Вплоть до 1975 года им руководил Михаил Дмитриевич Соколов 1904-1992 годы, автор многоверстного романа «Искры». И человек, может быть, даже не такой уж плохой, но прочитавший за свою жизнь удивительно мало книг. Во всяком случае, у меня сохранилась верстка, так и не пошедшей в доне статьи о поэзии, где подле имен Заболоцкого и Петровых стоит выразительная пометка красным карандашом «Это кто такие?». Тумасов Борис Евгеньевич, 1926 года рождения, писатель, автор более 30 книг исторической по преимуществу прозы. Конец примечания. А вот когда я уже на четвертом курсе заклеивал конверт, чтобы отправить в новый мир малюхонькую, на две всего машинописные странички рецензию на сборник стихов ленинградской поэтессы Ирины Маляровой, руки у меня опять задрожали. Примечание. «Новый мир» — литературный журнал, основанный в 1925 году из того самого времени в негласной табеле о журнальных рангах, считавшийся первым в ряду равных толстых ежемесячников страны. В литинституте И напечататься в «Новом мире» было, как вспоминает в комментах Татьяна Набатникова, целью будущего, сопоставимой с Нобелевской премией. Эта слава стала особенно прочной в годы, когда главным редактором «Нового мира» был Александр Трифонович Твардовский. И неудивительно, что именно на этих страницах, десятилетиям спустя, счел возможным разместить свои творения Леонид Ильич Брежнев. «Мем». «Фрукт, яблоко, поэт Пушкин, журнал «Новый мир»» и сейчас известен всем, кто знает о существовании литературной периодики, что, вполне понятно, задевает честь и достоинство журнала «Знамя», именно в новом мире, видящего своего основного спарринг-партнера и соперника. Малярова Ирина Санна 1934-2002 годы, поэт, на третью книгу которой «Свидание» 1970 года, я и написал свою рецензию. Конец примечания. И дрожали ровно до той поры, пока я не взял в университетской читалке наконец-то пришедший журнальный номер, второй за 1970 год, и последний, что был подписан к печати Александром Трифоновичем Твардовским. Две странички всего. Но в «Новом мире» и успел при Твардовском, значит, жизнь удалась. Я же вам говорю, опус магнум, как и было сказано. Служа в 1971 году заведующим отделом промышленности и транспорта в районной газете, я, разумеется, скучал и, признаюсь уж, резвился. Завел при редакции литературное объединение, а в самой газете – литературную страницу. Собственные стихи на ней печатать, правда, посовестился. Благо, самодеятельных поэтов по хуторам и станицам тогда без меня хватало. А вот два рассказа о любви, до того побывавшая в студенческом журнале одуванчик, все-таки тиснул. Что не принесло мне ни славы, ни неприятностей. Как не принесли мне никакого вреда и журналистские шалости, вроде того, что... Лирические зарисовки был в арсенале советской печати, и такой жанр, о знатных, допустим, до ярких подписывал именем Игоря Северянина, а проблемная статья о наболевших нуждах, скажем, стрелочников, щедро инкрустировал цитатами из поэтов, которые были строжайше запрещены к упоминанию. Ну, и кто меня поймает? Отдела проверки в маленькой нашей газете, естественно, не было. Цензора тоже, поскольку эти обязанности возлагались на самого редактора. А большое начальство к стихам было глухо. Один только всего и помню раз вызвали меня к секретарю райкома по идеологии. И показывает он мне свежий газетный оттиск с моей же руки отчетом о прошедшем заседании районного партхозактива. Примечание. Партхозактив... совещания руководящих работников партийных и советских органов, комсомольских и профсоюзных организаций, государственных учреждений и производственных предприятий, то есть всех тех людей, кто в советские годы входил в районную или городскую элиту. Конец примечания. Где написано, что в докладе первого, наоборот, секретаря рефреном, вы поняли, рефреном? проходила мысль о чем то там таком оказывается наш районный идеолог человек невинный но добросовестный полез таки за незнакомым термином словарь и обнаружил что рефрена могут называть и припев это что же закричала он на меня наш василий назарович на трибуне выходит частушки пел кричал долго но я и не оправдывался Пытался лишь вспомнить, бывают частушки с припевами или все-таки нет. И тут же о разнице между московской литературной жизнью и провинциальной, во всяком случае тогдашней. Примечание. Коренной москвич никогда не поймет провинциальной среды. Как она любит и как калечит, заметил Павел Басинский. Павел Басинский, Московский пленник. Октябрь 1997 год, номер 9. Конец примечания.